3 Поддавшиеся гвоздям. Война в пустоте. Святые красные, безбожные и белые. В истории о войне всегда забывали об одной вещи пыли. Харн быстро об этом узнал, и урок не покинул его с годами. Даже когда два человека скидывали ногами песок гладиаторской арены, это отвлекало На открытое равнине две армии численностью по несколько тысяч человек так насыщали воздух, что им можно было подавиться. Если же ещё раз увеличить масштабы, то после нескольких сотен тысяч участвующих в противоборстве воинов солнце будет оставаться тусклым ещё день после окончания битвы. Однако реалии наступательной войны редко попадали в саги. Во всех историях, что он слыхал, Особенно в ужасающих диатрибах летописцев сражение сводилось к тому, что горстка героев скрещивала клинки в лучах солнца, а безымянные подчиненные наблюдали, застыв в благоговении. Чтобы заставить Харна поежиться, требовались немалые усилия, однако военная поэзия неизменно справлялась с этой задачей. Прорыв двух легионов через город затмевал с собой все. Танковые двигатели выпускали выхлопы в виде пахнущего нефтяю смога. Десантные штурмовые корабли с рёвом опускались на жаркое в Марии и воздушных потоках, а подбитые падали с неба, разбивались, и их пылающие остовы катились по земле. Шагавшие по улицам титаны в равной мере испускали огонь и дым. Загрязнение от этих ран десятикратно увеличивалось, когда одна из колоссальных боевых машин наконец гибла. Десятки тысяч солдат перемалывали под дошвами эрокрип и землю. Последние остатки жилых башен выбрасывали в воздух своё пыльное содержимое, разваливаясь на части. Всё это добавлялось к пелене: каждый упавший шпиль, каждый рухнувший монумент, каждый разбитый бункер. выпускали во все стороны облака удушливого праха одно дело сражаться в разрушенном городе но сражаться во время разрушения города совсем другое видимость стала мифом её просто не было в былые эпохи когда пределом человеческой способности воевать друг с другом являлись бронзовые мечи конные разведчики прорывались сквозь пыльные облака на поле сражения чтобы передавать информацию и приказы между офицерами палки которых сплелись в самой гуще это было ещё одна правда которая редко сохранялась для архивов с тех дней древности война прошла длинный длинный путь умения человечества гибцов слепою нет ретинальный дисплей харна реагировал на его раздражение автоматически переключая зрительные фильтры половина города пылала И термальное зрение давало бесполезное, смазанное пятно цветов, которое вызывало головную боль. Ориентирование по эхолокационному ауспику становилось ненадёжным при любых атмосферных помехах, а плотные облака твёрдых частиц в сочетании с горящими повсюду вокруг здания определённо можно было считать неблагоприятными условиями. Он не переставал бежать, Он уже не представлял, где находится, но не переставал бежать. «Когда сомневаешься, двигайся вперед!» Старая пословица снова вызвала у него ухмылку. Харн вспомнил посадку, вызывающую скрежет зубов снижение в темном внутри клешни ужаса и последующий взрыв солнечного света, когда двери капсулы распахнулись. Он вспомнил первый бросок вглубь города. Извлечение оружия и ощущение осиных укусов от огня лазганов, не способных пробить броню. Они приземлились в Казарменном районе, среди окопавшихся батальонов гвардии Арматурской академии. Юные воины, которые проходили процедуры, чтобы стать ультрадесантниками, а также толпы дисциплинированных солдат в форме, гордых служить 13-му легиону. Проклятый Желеман и его империя внутри империи. Арматура, военный мир, была всего лишь одной из планет 500 миров. Как одному человеку удалось собрать такие громадные армии? Как один легион управлял такой мощью? Он знал ответ, каким бы неприятным тот ни был. Это был талант не сломленного примарха, работа совершенного гения, лишенного гнета машины боли. Пока Лоргар тратил время на тайны эфира, а Ангрон ощущал вкус крови из-за отказывающего разума, Желиман из Ультрадесанта переделывал целый субсектор согласно имперскому идеалу. Такое не удавалось даже Гору. Раздражённые размышления прервал заряд болтера, который ударил в нагрудник и превратил пост в взбивчий опашатывание. Карн взревел, Не осознавая этого, инстинктивное выражение боли, буравивший затылок, и врезался в первый взвод гвардии Академии, который удерживал баррикаду в конце дороги. Их предводитель-адвокат сражался энергетическим гладием, показав себя превосходным мечником. Он продержался 9 секунд, прежде чем рухнул, и его внутренности окрасили камни проспекта красным. Здесь город ещё стоял, У пыли не было возможности заслонить собой все под солнцем. Довольно скоро это изменилось. Прошли считанные часы, и городской ландшафт задохнулся. Теперь он потерял Каргаса, Эску и всех остальных, оказавшись в одиночестве посреди гибнущего города, где-то за вражеской линией фронта. Он помнил, как гвардия Академии дрогнула, помнил, как гнал их, ощущая на языке густую слюну. и с хрустом вгонял топор в спины бегущих. А гвозди тикали все горячее, заливая зрение красным. Больше он ничего не помнил до тех пор, пока не пришел в себя несколько минут назад. Из дыма выплыли тени, которые превращались в фигуры воинов, облаченных в доспехи, такого же синего цвета, как небо терры на рассвете. Харн не замедлился. Он прошел сквозь них, с ревущим хохотом и раздирающими клинками. Слюна образовала нитки между зубов. Подошвы стучали в паракритовой дороге. «Лотара!» – передал он по воксу. В потрескивающем и покрытом помехами гололитическом окне справа от системы целеуказания возникло ее пульсирующее изображение. Только плечи и голова. Длинные волосы, как обычно, были убраны от лица. и связаны в хвосте. Она была показана в профиль, поскольку система захвата изображения находилась сбоку от трона. «Кхарн!» Голос звучал, словно жужжание. Работающий с перебоями Вокс был безжалостен к качеству передачи. Обычно размеренная, шпилевая манера выражаться превращалась в кашу. «Вы улыбаетесь?» «Дайте мне картинку с орбиты, флаг капитан!» Как пожелаете. Хотя там особо не на что смотреть. Всё же, что вы там внизу делаете? Город утопает в пыли. Бардак даже по варшим, неопрятным меркам. По обе стороны от мерцающего регионального дисплея развернулись второстепенные зрительные окна. На каждом был вид города сверху, заслонённый облаками удушливого дыма. На самом верху пепельного облака торчали вершины башен, но ландшафт безнадежно терялся. «Вам следовало дать мне разбомбить город с орбиты», добавила Лотара. «Уверена, что два королевских корабля, несущих слово, с удовольствием сделали бы то же самое. Вы сидели в своей маленькой десантной капсуле, и там не увидели их размеров. Впечатляющее зрелище!» Улыбка Кхарна была опасно близка к ухмылке. Вы смеятесь надо мной и моими людьми, флаг капитан. Но мы, по крайней мере, знаем, когда враг действительно мёртв. Это мы заканчиваем бой. Он подошёл к погибшему танку, неподвижные и безмолвные очертания которого возникли из удушливой пыли. Ретинальный дисплей зафиксировался на нём, изливая поток данных, видеть который к Харну не было необходимости. Доспехи по Максимус представлял собой чудо технологии, но авточувство приходилось долго настраивать, чтобы они соответствовали личным предпочтениям воина. Можно подумать, его волновала, какой миркузнец штамповал каждую ходовую часть на сорога. Можно подумать, его волновала плотность сплавов, из которых состоял корпус, и их отличие от прочих на долю процента. На закрытых дверях подбитого танка располагалась огромная эмблема 13-го. Он попытался расслышать что-либо внутри. Но когда вокруг рушился город, это всегда было безнадежно. Вместо этого он постучал по броне машины лезвием цепного топора. Тук-тук! Ответом изнутри стала тишина, никакого веселья. Вместо того, чтобы карабкаться по покатым бортам, Он плавным прыжком вскочил на крышу. Обе подошвы ударили по ней с раскатистым лязгом. Было бы нелепо надеяться, будто более высокая позиция улучшит обзор, но ему всё равно хотелось попробовать. Он снова бросил взгляд на бесполезные орбитальные изображения, которые прокручивались на левой глазной линзе. Усилители, напомнил он, мои сервериторы работают над очисткой поступающих пиктов. Изображение Латары затряслось сильнее, чем при помехах. Знайте, мы и сами тут заняты. Харн присел над закрытой башенкой. Очень хорошо. Наслаждайтесь своей маленькой стычкой в пустоте, флаг капитан. Она повернула голову и ухмыльнулась прямо в видеоприёмник. А вы наслаждайтесь, продираясь сквозь грязь, Харн. Такой неэлегантный способ воевать. Её изображение отключилось. Забрав с собой бесполезные орбитальные данные, Карн уже собирался вскрыть башенку, когда на глазных линзах замегала другая руна, именная, Скани. "Капитан", немедленно последовал ответ, вместе с хоровым драконьим воем. "Двигатели, турбины слишком нагреты, работают чересчур долго, а аугметические голосовые связки не лишали речь Скани эмоций". Но добавляли ко всем его словам булькающее потрескивание. Вы только что вошли в зону досягаемости вокса. Единственный мой контакт за последние 7 минут был с кораблем. Да, тут внизу всё прямо-таки трещит, передал в ответ Скани. Где вы? Не знаю, секундная пауза. Когда мы разбили гвардию академии, я преследовал выживших в авангарде. Гвозди, спросил Скани. Гвозде взяли верх, подтвердил Кхарн, зная, что это всё объяснит. Ясно. Мы не можем вас отследить. Наш ауспек уже отключился. Но, разумеется, из всех его отделений первыми на связь вышли разрушители, те, чьё оружие лишало эффективности более капризное оборудование. Аргилтал нередко говорил, что у судьбы злое чувство юмора. Карн ни на секунду в этом не сомневался. Подключи его к доспеху, позаимствуй энергии, чтобы на секунду усилить локационную руну. А это никогда не работает, пробормотал тот, но чуть громче сказал: "Есть капитан". Карн посмотрел на окрашенный синим корпус у себя под ногами. Носок был неподвижен, двигатель безмолствовал, но сканеры ещё могли работать. Это наверняка будет проще, чем иметь дело с разрушителями и их убитой тех. Чудо из чудес. Именная руна Скания снова вспыхнула, на сей раз вместе с данными о дистанции и перемещении. Засёк вас, передал Скани. Карн уже снова бежал.